Рэй Олдридж. Император всего. Фараон 2. Глава 1. Украденная воздушная лодка следовала своим заранее запрограммированным курсом, пролетая в 10 метрах над розовыми степями Сулука, в направлении далеких Голубых гор. Руисав смотрел на панель управления. Казалось, все хорошо. Моторы гудели, компас указывал, куда полагается – Коммуникативное устройство упорно молчало. Его фараонские пассажиры заснули, измученные бурными событиями предыдущей ночи. Он обернулся и посмотрел на них. Особое удовольствие он находил в том, чтобы любоваться Низой, которая спала, наклонив голову на сторону, а прядь черных блестящих волос попала в уголок рта, чувственного, с пухлыми губами. Три фараонца с татуированными лицами спали в остальных сиденьях противоперегрузочной конструкции. Четвертый сидел в цепях в трюме под палубой, все еще в рабском ошейнике со взрывным противопобеговым устройством и страдая от шока. Руис почувствовал странную смесь веселого расслабления и страха от предчувствия чего-то ужасного. С одной стороны, он все время увеличивал расстояние, которое отделяло его от работорговки Хей Клару, что было очень хорошо. С другой стороны, он ждал, что она вот-вот свяжется с лодкой, и это было очень плохо. Она наверняка захочет поговорить со своим адъютантом, престарелым киборгом-пиратом по имени Марма, которого Руис обезвредил вырвав у него батарею питания и выпихнув его из лодки, когда они взлетали над степью. Или она захочет позвать Манессу, свою великаншую надзирательницу, которую Руис убил, захватывая лодку. Очень скоро Кориана будет в страшной ярости на Руиза. А Кориана относилась к таким людям, которых в гневе надо было очень опасаться. Руис видел, как она избавлялась от нестандартных рабов. Переживая при этом не более, чем обычный человек, когда он вырывает сорняк с поля. И все же его положение, безусловно, стало гораздо лучше. Прошлой ночью он был пленником в трюме лодки, привязанный за шею среди своих сотоварищей по плену. Сегодня утром шею его очень приятно ничего не связывало. Даже пусть он не мог изменить курс лодки, он мог управлять ее скоростью. Он был почти уверен что он смог бы заставить ее сесть, если бы ему представилась какая-нибудь другая, более благоприятная возможность для бегства. Он полагал, что ему удалось обезвредить дистанционное управление лодки, поэтому Кориана не сможет перехватить управление лодкой, хотя в этом он не мог быть совершенно уверен. Управляли лодкой не вполне знакомые ему биомеханические системы. Время проходило а коммуникативное устройство по-прежнему молчало. Голубые горы надвинулись заметно ближе, и стало очевидно, что они направлялись в промежуток между двумя вершинами гор. Он почти подчинился осторожному оптимизму, когда коммуникатор загорелся и прозвонил приятный сигнал. Ужас немедленно вернулся к нему. Он секунду обдумывал и отбросил мысль о том, чтобы скрыть сам факт своего похищения лодки. Он мог бы разрушить видеочасть телефона и исказить передачу голоса, но он не сомневался, что Кориана и Марма пользовались каким-то паролем, предназначенным специально для таких случаев. Он полагал, что если он просто поставит работорговку перед фактом того, что он захватил лодку, он сможет и ее саму захватить врасплох. Это могло оказаться полезным. Руиз протянул дрожащий палец и нажал выключатель канала передачи. Видеокран расцвел красками радуги, потом вихрь красок успокоился и превратился в совершенное лицо Корианы. Она довольно долго всматривалась с широко раскрытыми глазами в свой экран, неподвижно стоя возле него, видимо, совершенно ошеломленная тем, что видит Руиза Ава, который смотрел ей в глаза. Ее поразительные глаза расширились, кожа побледнела, потом рот ее искривился. «Ты!» — сказала она, и омерзение исказило ее голос. «Ты! Мне бы убить тебя в первую секунду, когда я тебя увидела!» «Видимо, да», — сказал Руис самым приятельским тоном, на который он только был способен. «Не знаю, почему я когда-то могла считать тебя симпатичным», — сказала она ты самое ничтожное существо. Никогда больше не сделаю такой ошибки. — Наверное, нет, — сказал Руис и вздохнул. У Корианы было лицо, спроектированное одним из самых великих художников Пангалактики. Поэтому даже отвратительные чувства, которые боролись на лице Корианы, не могли окончательно испортить шедевр и блистательную работу художника. — Было что-то страшно извращенное, — думал Руис. в том что такая прелестная женщина, которой можно было только восхищаться, желала ему самой мучительной смерти. Она овладела собой. — Где Марма? — Где-то в степи. Мертв? — Не знаю, — ответил Руис и улыбнулся, вложив в свою улыбку максимум обаяния. — Он амортизирует падение летательным пузырем? Она побледнела еще сильнее. На миг глаза ее заплыли нечистым огнем. Про себя она пробормотала добровицкое ругательство. Руис молчал, думая, стоит ли дразнить ее дальше. А почему бы и нет? Ну, Бонесса мертва, если тебе это надо знать. Я задушил ее вот этим. Он показал ей консоль управления воротниками-ошейниками на ленте. Она рассмеялась. Хотя в ее смехе не было ничего веселого, только резкое карканье. — Хотела бы я на такое посмотреть, но мне кажется, ты врешь, Руиса. Это же была настоящая гора, слишком большая для тебя. Как мог с ней справиться невооруженный человек? Ты трюкачил, ловчила Это я запомню, когда верну тебя обратно. Она дернула какую-то кнопку управления которую Руис видеть не мог. И к его ужасу воздушная лодка закачалась и резко пошла вниз в ответ на прикосновение. Остальные проснулись, издавая самые разные звуки паники, хватаясь за ограничительную амортизационную сетку. Фламель, фараонский фокусник, закричал голосом, который срывался от ужаса. «Леди Кориана, я в этом совершенно не виноват!» — Я бы предупредил ваших сподвижников, если бы только знал, что затевает этот дикий зверь. Руис оглянулся через плечо и увидел, что Дельмаэра ударил Фламели по физиономии мясистой рукой. — Заткнись, — сказал спокойно Дельмаэра. Фокусник уставился на старшину гильдии, лишившись дары речи от возмущения такой непочтительности. Руис сосредоточил все свое внимание на панели управления. Она все еще была выведена из строя. Но он с удовлетворением отметил, что она не отвечала как следует и на попытки Корианы перепрограммировать маршрут лодки. Она наклонилась на левый борт, потом вообще отклонилась влево от сперва намеченного курса, но совершенно не собиралась поворачивать назад, как, вероятно, пыталась заставить ее Кориана. На видеоэкране лицо Корианы отражало множество чувств. Триумф, потом недоумение, потом досаду. Она снова выруглась, снова дернула за свои рычаги управления, что вызвало только то, что лодка еще более отклонилась влево и стала двигаться очень неприятно, как-то одновременно и покачиваясь, и подпрыгивая, отчего остальные пассажиры ее застонали. Руис выглянул в иллюминатор и увидел, что лодка больше не устремлена в просвет между двумя вершинами голубых гор. Вместо этого теперь она целилась носом прямо в отвесную скалу. Но он схватился за рычаг скорости, пытаясь как можно больше затормозить лодку, пока она не зависла в воздухе над Талусовым склоном, все еще дрожа и покачиваясь от странного движения, каким Кориана пыталась направить ее на скалу. — Заставь ее остановиться, — сказала Низа тихим осторожным голосом. Кориана, видимо, услышала, потому что по ее губам скользнула отвратительная улыбка. Он не сможет этого сделать, сказала она. Лодка дернулась и задрожала, потом рванулась вперед, прямо на скалу. Если я не могу привести вас обратно, то по крайней мере сделаю все, что в моих силах. Руис покачал рычаг скорости из стороны в сторону, но теперь лодка окончательно вышла из-под контроля. Он смотрел на стремительно надвигающуюся стену камня, а лодка все набирала скорость. Краем глаза он увидел жадный взгляд Корианы, словно она надеялась на то, что коммуникатор выдержит удар, чтобы дать ей вовсю насладиться мучительной смертью Руиза. На миг сознание его опустело. Потом он мысленно увидел изуродованное тело в разбитой и покореженной лодке. Не свое, Низы. Он стер образ из своего сознания. Почему-то он подумал о безумном Краэле который когда-то был мастером-фокусником с фараона. С этой мыслью пришел импульс, и он его немедленно использовал, как подсказку своей интуиции. Он поднял консоль управления ошейниками, которую он еще раньше настроил на ошейник Краэля. Он намеревался использовать инъектор снотворного, если Краэль начал бы проявлять признаки опасного для окружающих помешательства. Но теперь он нажал большим пальцем кнопку детонатора. Из трюма донесся глухой грохот, и шум моторов изменился, став тоном выше, громче и громче, пока не достиг последнего душераздирающего визга. И тут в лодке воцарилась полная тишина. Руис схватился за подлокотники своего кресла и стал надеяться на лучшее. Как раз перед тем, как лодка упала и ударилась в талусовый склон, Руис посмотрел на лицо Корианы на видеоэкране. Работорговка смотрела на него с напряжением во взгляде, и Руис подумал, что он никогда не видел ее такой прекрасной и такой страшной.